Глава двадцать четвертая Что вы видите? Едва я успела позавтракать, как Агнеса постучалась уже вместе с п о р т н и х о й Женщина жила неподалеку от замка Адера и решила, что не стоит терять выгодную клиентку. Приехала с образцами ткани, кружев, тесьмы и пуговиц сразу, как позвали, и устроила в спальне дракона целое шоу. Она ж о н г л и р о в а л а как фокусник. Одной рукой вынимала из специальных книг образцы модных тканей. Второй снимала мерки, чтобы платья хорошо сели. Я попросила фасон по фигуре, хотя в мире Адора в тренде были более свободные силуэты. Пока худею, нужно хотя бы визуально обозначить талию. Муж наверняка думает, что ее вовсе нет. А если сшить платье о т р е з н ы е по талии с пышной юбкой, которая скроет животик, я вполне сойду за более менее стройную особу. Портниха предложила дополнительно заказать подтягивающий фигуру корсет. И я была вынуждена согласиться. Удеть мне еще несколько месяцев минимум, а быть красивой хочется уже сейчас. Я выбрала дорогие бархатные ткани, и хотя Агнеса сетовала над ухом, что они подходят для праздника, а не для повседневной носки, н а с т о я л а на своем. Мне и хочется праздника. Выркнула, остановившись на изумрудном, рубиновом, сапфировом цвете и оттенке черного янтаря. В бархате эти краски выглядели насыщенными, похожими на настоящие драгоценные камни, а сама ткань напоминала мягкую и нежную шкурку, куда женственнее, чем простой сарафан из грубого льна, который Мирина носила в лекарской лавке. Обсудив варианты кружева к р у ж е в а к п л а т ь я м портниха поклонилась и оставила буклет с украшениями, чтобы я подумала и выбрала до завтра, когда она вернется с первым готовым нарядом. Только я села п е р е д о х н у т ь с чашкой чая после горячих обсуждений, как в спальню, не п о с т у ч а в ш и с ь вбежала Адель, пронеслась по комнате ураганом, вытащила из шкафа Адера прозрачную стопку, налила в нее чая и повисла на подлокотнике моего кресла, уставившись в буклет с иллюстрациями. Разве ты не должна быть на уроке? – вздохнула я, когда она перевернула страницу быстрее меня. Я на перерыве. Зашумела пачериться и, указав пальчиком на кольцо с красным кораллом, закричала: «Такое тебе нельзя, Мира!» Я тихонько усмехнулась: «Как же они похожи с а д р о м и почему он не замечает? Оба такие командиры, только повод дай. Почему нельзя?» Улыбнулась я. Кораллы — это остатки морских животных, разве ты не знала? Если возьмешь такое, каждый раз будешь чувствовать, что таскаешь на руке чужую душу. Брр, поежилась я. Помоги тогда выбрать правильно б е с е н о к Девочка с увлечением и жаром продолжила рассказывать о свойствах каждого натурального камня, азы я знала и сама, но Адель действительно была хорошо подкована, Агнеса не соврала, по очереди правда много читала, вот только гора знаний никак не помогала ей работать с т и м о й на практике, похоже только запутывала. Госпожа Адель, я жду вас, перерыв давно закончен. услышали мы мужской голос и переглянулись. Господин Грэм стоял за дверью, и я почувствовала, как щекам приливает краска. Взволнованно отложила буклет на стол, сделала глоток остывшего чая и пригладила растрепавшиеся после снятия мерок волосы. А вдруг он зайдет. Хотя, если я не разрешу, не зайдет, конечно. Адель Гароль, повысил мужчина голос, я жду. Его тон, в отличие от резкого, как нож, голоса дракона, совсем не звучал сердитым. Казалось, что он больше завлекает и привораживает, чем требует. Стряхнула головой, чтобы разогнать нелепые мысли. Ни «Не кокетничает Джонс Адель, десять лет ребенку. Иди, учитель зовет. После закончим с буклетом. Пивнула б е с е н к у и тебе что-нибудь выберем, если захочешь. Учитель снова постучал, и я обернулась на дверь. Адель не закрыла ее полностью, когда забежала. Из образовавшейся щелки, будто вода при потопе, в спальню по ковру затекла густая черная тень и замерла возле моего кресла. Из пятна шагнул черный ленивец и, встав рядом с Адель, разложил длиннющие когти л е з в и я на подлокотнике моего кресла. Зверь сверкнул бирюзовыми глазами без зрачков и молчаливо ухмыльнулся. Я инстинктивно подалась назад, захлопала глазами от удивления. Это вообще, простите, нормально? Ты это видишь? – пробормотала падчерица. Что? – не поняла та. Демона, наверное, на ленивца похож. На кого? Где? Где? Покажи! Девочка с азартом завертела головой по сторонам, но чудной зверек тут же пропал, растворившись в воздухе. Исчез. Разочарованно буркнул а я, но спустя мгновение увидела, как черная лапа с острыми когтями держится за дверь. Да вот он! – скочила я. Воспешила, чтобы схватить черного плюшевого игруна за лапу и внимательно рассмотреть его удивительные глаза. Распахнула дверь, шагнула в коридор и столкнулась лицом к лицу с учителем-модель. Господин Грэм и з в и н и л с я первым и лукаво улыбнувшись произнес: "Госпожа м и р и н а а д е л и рассказала, что нашла на вас следы темного дара. Не хотите ли пройти магическую проверку?" И это мы уже разболтала, з а б р ю ж а л а про себя и на секунду разочарованно прикрыла глаза. Прочем, я все равно хотела сама побеседовать с учителем, только в идеале без свидетелей. Давайте посмотрим, что за проверка. Строго произнесла я и, взяв подоспевшую Адель за руку, подвела ее к учителю. Только после того, как закончите з а н я т и е Продолжение урока дало час свободного времени. Я успела привести себя в порядок, уложить волосы и спустилась в гостиную, где меня уже ждали. Господин Грэм что-то рассказывал Адель. Но заметив меня, умолк и указал на черное зеркало, которое я видела в комнате у п а ч е р и ц ы Загляните в него, госпожа Мирина, попросил он. Что вы видите?